Глава 58. Артем Лукич, неспособный моргать и иметь волевые расслабления, похоже, растерялся. С минуту он сидел, не размыкая губ, и будто бы надеялся, что гость-разъяснитель вот-вот снова возникнет в большой утробе, пусть даже и неотчетливой обликом. Нет, гость исчез без возврата, возможно, отправился с вразумлениями в Сокольническое пограничье ракетного бульвара, а то в Ростокино или в Марьину рощу, сообразно предписанию в путевом листе, выданном ему в обиталище чинов. «Ну что, положение обрисовано», поднялся Артем Лукич, загремев табурет. «Но я должен заметить...» Я бы сделал это и в присутствии докладчика, но, увы, его нет. Так вот, я должен заметить, безобразия наши преувеличены. Вовсе у нас не одна линия обороны. И смотрим мы не на одну лишь башню. И достойные поощрения бойцы всегда на страже при этом было указано на мобилизационно-экипированных молодцов, в их числе и на обладателя британских походных бутс Велизарий Аркадьевич. Слова мои подтвердит и верховод Поликратов, надзирающий за укреплением в Останкине оборонного духа. Поликратов подтвердительно кивнул. «Но полагаю, что встреча с гостем вышла полезной. Нас надо то и дело стращать и припугивать». Чтобы мы не позевывали и не ковыряли в ухи шилом. Отродье знать существа злые и свирепые, раз так напоганили в музыкальной школе. С нами церемониться они не станут. Никаких добродетельных конвенций они не подписывали. А чтобы дать им отпор, должно жить в напряжении чувств и физических сил. Далее Артем Лукич наказал собравшимся на посиделке донести до всех останкинских домовых, даже самых пустячных и придурковатых, суть нынешних начальственных напоминаний, чтобы бдели и стирали портянки. И чтобы до поры до времени по Китайгородским указаниям ходили по звездному и ракетному бульварам на пузырь не глядя. А если и глядя, то предмет не видя. Никаких секретных сведений. Гость-разъяснитель, это он оговорил накануне посиделок, не сообщил. А потому его слова можно разглашать все до единого. Об останке не помнит. Кознями и блиц-планами отродий в Китай-городе заняты стратеги с подзорными трубами и тактики с электрическими глушителями. Но и в самом останке не требуется усиление бдений а потому создается комиссия дозорных с полномочиями из пяти дееударных членов. Шеврикука не слишком стремился оказаться усилителем бдений, но когда его имя не назвали в числе отреженных для героических подвигов и начальствования в останки недозорных, он ощутил досаду. Стало быть, вот как его уважают. Но кого выделили, кого отрядили и снабдили полномочиями? Старика, Иван Борисча. Ну, этого ладно. Этого по ветеранской линии для поддерживания рифм и мелодики в преданиях и укрепления связи времен. Хотя проку от Ивана Борисовича будет, как от британских буц Велизарий Аркадьевич. А за что и зачем определили в дозорные домового из Хованского проезда, то ли Помпедуева, то ли Помпидошина. По тихой, но непроверенной молве этот Помпедуев или Помпидошин недолгое время служил домовым на екиманке во французском посольстве или будто бы даже доможительствовал в нашем представительстве торговли в Париже. Был он тучен, глуп, спесив, Слова произносил исключительно на языке Вольтера и Бриджит Бордо с провансальским, по его утверждению, выговором, в связи с чем и получил в Останкине титул «Майонез». Так что же этому помпедушину «Майонезу» можно было поручить в дозоре, если только международные политесы и уловки дипломатических протоколов до да поедания устриц? Но способен ли был Помпедушин майонез к политесам и уловкам, если не смог удержаться в посольстве и представительстве, а оказался спроваженным в дом с коммунальными жильцами? Вряд ли. Однако сейчас же Шаврикука был вынужден забыть про Ивана Борисовича и Помпедушина, а досады его сменились недоумениями и яростью. В помощь делу были назначены товарищи дозорных – И среди них председательствующий Артем Лукич назвал имя Канальи Продольного. «Но как же, по какому праву?» — вскричал Шеврикука. «Продольный не имеет чести состоять действительным членом посиделок. Он суда не допущен по причине низости положения». Шеврикука сразу не понял, что крики его вышли делом некрасивым, мелочным, и пошлом. К тому же, получалось, что он занимается предложением себя или хотя бы своих услуг. Кого вы назначаете и о ком вы забыли? Не стыдно ли вам? А это было чрезвычайным неприличием. Вы, к сожалению, не о всем знаете, Шаврикука. Начальственно, а стало быть, и чуть устало, произнес Артем Лукич. Ваши повседневные заботы в подъездах, вероятно, отвлекают вас от широких просторов Останкинской жизни. Довожу до вашего сведения. Трудолюбивый и предприимчивый домовой продольный, пусть и не имеющий традиционных московских корней, утвержден действительным членом посиделок на опустевшее место, увы, покинувшего нас «Традискантова. И сюда он допущен. И если его здесь сейчас нет, стало быть, ему позволительно отсутствовать, потому как он в бегах по неотложному делу». «А что же нас не спросили, кому сидеть на опустевшем месте Традискантова?» не мог угомониться Шеврикука. «А вот и не спросили», — ответствовал Артем Лукич. И более он Шаврику будто бы и не видел. Молчи, приказывал себе Шаврикука, сиди и молчи. Но то, что он был нехорош, это он понимал. Однако он все еще надеялся на то, что и других возмутит карьера Продольного, и будет оспорено утверждение действительным членом этого стервеца, темным и наглым образом проникшего в Москву и держал в себе надежду, вовсе пустую, на то, что хоть единый заседатель, пусть даже и веслоухий Феденяпин, поднимется и выскажет недоумение. А как же Шаврикука-то? Отчего же Шаврикуки-то не поручают оборону и бдение? Но никто не поднялся. И никто не возмущался карьерным движением по жизни оптимиста Продольного. А тут появился и сам Продольный. В камуфляжном костюме, в рваной и немытой тельняшке, с серьгой в ухе, с растрепанным ветром или невежливыми руками чубом первого парня. И было видно, что делами он занимался действительно неотложными, наверное, рискованными, и, судя по его наглой ухмылке, с делами он справился. Причем появился он не из парадного проема, закрываемого крепостной убежечной дверью, а из некой невидимой до да толи щели в боку бункера. Возможно, к щели подводил подземный ход, и наверняка доступ к подземному ходу и щели могли получить лишь лица, пользующиеся доверием. «Это продольное-то уже лицо!» — проскрепел про себя Шеврикука. «Домовой с будущим? Действительный член? Товарищ дозорного с полномочиями?» Шеврикука никак не мог смириться с развитием Останкинских обстоятельств. А то, что он лицо, пользующееся доверием, продольный, сейчас же подтвердил обществу, захватив, ни на кого не глядя, пустой табурет справа от Артема Лукича и приблизив к уху председательствующего толстые губы. Что он доверительно принялся шептать Артему Лукичу, не услышал даже верховод поликратов. Поликратов подъехал было на табуретке к собеседникам, но отгоняющими взмахами рук сначала Продольного, а потом и поддержавшего его Артема Лукича был отдален от сути доставленных Продольным сведений. Внимая Продольному, Артем Лукич мрачнел. Вот-вот был готов выплеснуть в публику несвойственные посиделкам, облегчающие натуру слова, но укротил себя. Следом в глазах его отразился испуг, Артем Лукич тяжело заерзал на табурете, но что-то в шепоте, совершавшего неотложное дело, все же обнадежило его, он будто успокоился и пожал продольному руку. Теперь шепот Артема Лукича выслушивал продольный. Утомленному в оборонных бдениях Поликратову обидеться бы, сбросить с плеч полевой бушлат, удалиться в тылы и обозы, он сидел, терпел и даже не требовал от калюни убогого мятую жестяную кружку с холодным чаем. В одно из мгновений слушатель Артема Лукича оживился, остро взглянул на Шеврикуку, физиономия его скривилась, губы дернулись, возможно, он произнес нечто нелестное о нем Шеврикуке, а, возможно, в соответствии со своей натурой пообещал разобраться. Шеврикука Удивился председательствующему. Он никогда не держал раздражение на Артема Лукича напротив, часто находил его справедливым. Неужели Артем Лукич обрел взаимопонимание или даже благорасположение с бритоголовым боевиком и уполномоченным Любохватом, будто бы липецким дядей Продольного? Ну, хоть бы и обрел. Что тебе-то? И Продольный возможно, истинный защитник и ревнитель сословных интересов, и лишь нерасположение к нему, усиленное отчасти высокомерием коренного москвича к прибившемуся лимитчику, вынудило его Шаврикуку создать в своих представлениях и чувствах превратно искаженный образ расторопного и дельного домового. А подозрительные, опять же по его понятиям действия продольного, могли иметь совершенно добродетельные причины. Так уговаривал себя Шеврикука, призывая обратиться к благоразумию. А сам не мог забыть, что выкриками своими допустил неприличие и даже нарушил требования чести. И особенно было неприятно Шеврикуке то, что вел он себя некрасиво. Между тем продольный, выслушанный и одобренный, был направлен Артемом Лукичем обратно в щель. Надо полагать, неотложные дела продолжались. Артем Лукич с Парадольным снизошли до того, что минуту две уделили разговору с верховодом Поликратовым. Их слова Поликратов одобрял кивками угрюмого понимания. Обещанные мелкие разности Артем Лукич вынести на обсуждение забыл а предложил действительным членам продолжать посильные рвение на местах прохождения служб. Расходились молча, в напряжении чувств и с несомненными недоумениями. Гость-разъяснитель из обиталища чинов многими словами опечалил и устрашил. Но он, несомненно, исполнял задачи оперативного просвещения. Страхи, как будто бы и не нагонял, а скорее успокаивал, Хотя и развеивал благодушие. И он уверял, что не секретничает и в меру откровенен, и действительных членов призывал не секретничать, а все как есть донести и до самых ничтожных и никчемных домовых. Лишь внезапно безвозвратная пропажа гостя заставила посиделки удивиться и вздрогнуть. Но ненадолго. Эпизод с недовольствами Шаврикуки похоже иных развлек. Но вот таинственные перешёптывания Артёма Лукюча с участником или свидетелем каких-то, возможно, экстренных событий вызывали теперь у разбредавшихся действительных членов уныние, а у кого и нервическую дрожь. Шеврикука полагал, что напуганные, либо удрученные, либо недовольные тем, что их посчитали пустыми сидениями лавок, созрели до ворчаний, а то и до взмахов кулаками с восклицаниями «Ужо вам надменные властители!». Ожидания его были эгоистическими, а если говорить истинно, то и ребячьими. Он все еще надеялся, что кто-нибудь выскажет сочувствие ему или даже поощрит его, как родителя справедливости. Но никто не сказал ему ни слова. Велизарий Аркадьевич, нелепый в своем оборонно-походном одеянии, куда поход-то будет? Взглянул на Шаврикуку сукоризный и будто бы устыдил его. А еще час назад... Шеврикука ждал от Велизария Аркадьича повинных слов и любезно открытых сведений о жизни и натуре Петра Арсеньевича. И никто ни о чем не принялся Шеврикуку расспрашивать. Прежде, когда в Останкине возникали тайны и случалась паника, к Шеврикуке, подозревая в нем следопыта и умеющего разведывать обо всем расторопнее прочих, тотчас же подступали с расспросами. Иногда и совершенно глупыми, взволнованные и любопытствующие. Он был унижен удалением с посиделок в музыкальной школе, а и тогда подбирались к нему многие в надежде добыть от него хоть намеки о грядущих в останки Сейчас он в выходе разбредавшихся будто бы и не присутствовал. Происходящее разумно объяснил себе Шеврикук. Он разбух и надулся, возомнил о себе, а ничего не стоил, и никому не было дела до него, всем было дело до самих себя, до своих беспокойств и страхов. И тут движение действительных членов приостановил ухарь-наглец продольный, явившийся невесть откуда. Расставив ноги, стоял он, шумный, развеселый, в бузатерском состоянии духа, будто ему, оценив удалое разрешение неотложных дел, поднесли жбан с бальзамной настойкой мухоморов. И будто бы одарили за боевые деяния. С плеч Продольного по камуфляжным пятнам спускались пулеметные ленты с патронами. Не иначе как Продольный брал перекоп и сбрасывал в черно-синее море Врангеля. «Ба!» — заорал Продольный. «Плетутся!» Стада униженных и оскорбленных, мелко дрожащих, и с ними дядька Шеврикука, всесильный и крутой Шеврикука, всесильный следопыт Шеврикука, и продольный захохотал. Кыш, Шеврикука, снова заорал он, Кыш.